голова пять планета сивилла снежные горы командир отряда детей ночи льярина блиндеила уверенно вела свой небольшой отряд по отрогам предгорий высокого хребта она обошла стороной горный лагерь где прятались остатки дома медной горы и вывела отряд к заброшенному поселку рядом с медным рудником с высоты склона горы идущий впереди отряда молодой парень фанделил Увидел движение в поселке и, предупреждая остальных, поднял руку. Все остановились. К пареньку подползла Блинда и, замерев, стала наблюдать за происходившим в поселении. «Странно», — проговорил Фондил, — «там и лесные, или фары снежные?» «Что они там делают?» «Известно, что. Ставят свой гарнизон». «Здесь будет располагаться отряд, контролирующий дорогу с востока на запад численностью...» она прикинула количество разумных не меньше сотни бойцов видимо половина отряда из снежных из братства и половина из лесных выродков плохо я вижу там конных рейдеров пограничников мы не пройдем этой дорогой жаль но надо возвращаться и идти обходным путем так тот путь один возразил фандил другой только через хребет эти он кивнул назад не смогут пройти фандил я понимаю но другого выхода нет Отсюда надо уходить. Пограничники не дураки, пост выставят и здесь. Отсюда далеко видно, во все стороны. Она стала отползать. За ней двинулся фандил Они подошли к группе. Госпожа Тураила, дальше дорога перекрыта лесными эльфарами и предателями из братства. Они ставят в поселке лагерь на сотни бойцов. Будут брать перекресток и дорогу на восток под контроль. Нам надо уходить. Другая дорога есть? Спросила Тура. — Есть, — вздохнула Блинда. — Но она очень сложная. Есть тропа в горах, и некоторые участки нужно будет преодолевать по крутым склонам. У нас нет снаряжения, но... — Я понимаю, Блинда, — прервала ее Тора. — Раз надо отступить и поменять маршрут, значит, мы его сменим. Кто не сможет переправиться, тот останется здесь. Будет охотиться. Но мне надо к Западному перевалу. Блинда кивнула. — Тогда, госпожа, пошли. Она первая, обогнув группу, двинулась в обратном направлении. За ней потянулись остальные. Идти было трудно. Снег, выпавший ночью, днем подтаял, а с наступлением вечера превратился в ледок. Они шли осторожно, а потому медленно. «Сегодня остановимся в одной из пещер. Там переночуем», — остановившись, сообщила Тори Блинда. «А завтра с утра тронемся в обход». До пещеры добрались уже к темноте. Все устали и замерзли. Сама пещера оказалась небольшим входом в расщелине, и чтобы забраться в нее, нужно было подняться на отвесный отступ высотой с рост человека. Парни подняли женщин, потом забрались туда сами. По узкому ходу прошли с десяток шагов и очутились в небольшом полукруглом пространстве. «Тут раньше жил леопард», — сообщила Блинда, — «но его убили. Пещера стала пустовать. Мы такие места использовали под запасные схроны и тайники». Разное могло случиться, и следовал быть готовым ко всему. Так учил нас наш погибший глава, славного ему посмертия. Блинда зажгла светляк, и пещера озарилась светом. У стены стояли корзины и сундуки. Рядом небольшая поленница. Парни быстро разожгли костер. Дым вытягивался через трещину в вершине свода, благодаря которой воздух в пещере не застаивался. Из сундуков достали циновки, толстые шерстяные одеяла, из корзин медной коробки. «Здесь крупа и жир», — сообщил фондил, увидев взгляд шавы. «Сушеное мясо у нас есть». Вскоре над огнем подвесили котелок. На склоне скалы у выхода из пещеры нарубили лед и растопили его в котелке. Засыпали крупу и стали ждать. Через час сели есть. В пещере за занавешенным одеялом-входом стало тепло. Тора наелась и задремала. «Блинда?» — сквозь дрему спросила она. «Почему ты называешь меня госпожа?» «Вы госпожа», — ответила девушка, — «потому что из княжеского рода. Княгиней вас не избрали, и, простите меня за откровенность, могут не избрать». «Почему ты так думаешь?» «Потому что вы не проявляете качеств лидера. Вы не разбираетесь в политике, не умеете находить верных союзников и поддаетесь слабостям, теряя прежних союзников. Вы ушли с отрядом старших домов, которые хотели сделать вас ширмой» а за вашей спиной снова, как прежде, проворачивать свои дележки. Но мир изменился, и прежних правил уже не существует. Жаль, что вы этого не понимаете. Я бы хотела, чтобы великим князем стал наш лорд, но он человек, и не может им быть. Хотя он мог бы вас вознести на престол и стать вашей опорой. «Для чего?» — невесело ответила Тора. «Чтобы быть ширмой для вашего лорда?» лерто хрангор высокий хребет, заботится о том, чтобы снежное княжество было сильным. «А что хотите вы, госпожа?» «Я тоже хочу, чтобы снежное княжество было сильным», — запальчиво ответила Тора. «Мало хотеть. Надо иметь силы для этого и умения. А вы, госпожа, передали себя в руки тех, кто не думает о княжестве. Они думают лишь о личной выгоде. И если лесные ублюдки предложат им выгодный для них вариант службы лесу, они примут его». «Наш лорд будет сражаться до конца, до победы, и мы победим. Наше дело правое, госпожа, и победа будет за нами». Тора была уязвлена оценкой ее качеств этой девчонкой из младшего дома. Но она понимала, что та права. Только взыгравшая в ней гордость не дала согласиться с суждением Блинды. «Ты ничего не понимаешь в политике, Блинда», — высокомерно ответила Тора. «Тут высшая политика». Мне нужно объединить все силы и старших домов и младших а ты всего лишь девчонка из младшего дома на окраине не только невозмутимо ответила блинда я разделяю мысли и чаяния большинства снежных эльфаров и мы встали под знамена торы илы потому что нас позвал туда лер то хрангор высокий хребет за ним мы и пойдем за вами если вы будете сами по себе или будете опираться как прежде на старые дома не пойдем вы и сами погибнете И погубите нас. Тогда, если я такая никчемная», — разозлилась Тора. Почему вы мне помогаете? Так приказал глава дома, госпожа. А если я скажу, что сама справлюсь без вас? запальчиво спросила Тора. Я отвечу, что не справитесь. Никто не справится в одиночку, ни я, ни вы. Шава, слушая разговор, не вмешивался. Он кивнул Эрни и взглядом показал на вход. Затем поднялся и направился к выходу из пещеры. Эрна встала и пошла за ним следом. Их проводила взглядом Блинда. «Госпожа», — обратилась она к примолкшей Торе, — «вы доверяете этой хуманке?» «Да, Блинда. Она человек вашего лорда, Лера Иридара. Странная она, не похожа на изнеженную хуманку. Она магиня и очень сильная девушка. Боец. А куда они пошли?» «Не знаю. шевгаил что-то придумал. Не обращай внимания». Тора подавила зевок. Она потеряла интерес к разговору. «Они не враги. Помни это». Девушка кивнула и глазами указала на выход одному из парней в ее отряде. Тот бесшумно поднялся и направился на выход. Вскоре вернулся Шевгаил. Он был один. «А где Эрна?» — спросила Блинда. «Пошла разведать обстановку». «Хуманка?» — удивилась девушка. «Мои это сделали бы лучше». «Может быть», — не стал спорить Шевгаил. Но вы нужны, чтобы помочь нам перейти через хребет. Отдыхайте. Он закрыл глаза и укрылся одеялом. Не укладываясь, прикорнул у стены, облокотившись спиной о корзину, и тут же стал похрапывать. Парень, ушедший за Эрной, тоже не вернулся. Когда Шевгаил и Эрна вышли из пещеры на продуваемую площадку, Шевгаил огляделся и указал в темноту. «Чую, Эрна, там кто-то есть». Только ты сможешь их обнаружить. — Не дай боги, это рейдеры. Сама понимаешь, в какую ситуацию мы попадем. — Ты уверен? — нахмурившись, спросила Эрна. — Нет, но вот тут, — он указал себе на грудь, — гложет. Это у меня врожденное. Чую опасность, и все. Ладно, я поищу. Эрна подоткнула края порванного и испачканного платья за пояс, обнажив стройные ноги в рваных чулках запахнула курточку. Ловко спустилась со скалы и тут же исчезла. Шава успокоился и вернулся. У входа в пещеру мимо него прошмыгнул паренек. Но Шавгаил не придал этому значения. Эрна Рабе приняла вид демоницы. Так ей было легче передвигаться, и она лучше видела в темноте. Кроме того, не надо было переходить на магическое зрение. Она огляделась, принюхалась решила вернуться по своим следам. Их хорошо было видно на неглубоком рыхловатом снегу. Холодно не было. Густая короткая красная шерсть покрывала все тело демоницы. Она передвигалась легко большими прыжками по скальному склону и в какой-то момент ощутила ауры пяти существ. Ей не составило труда понять, что это лесные эльфары. Раба вынуждена была признать, Шава-паршивец был прав. Это рейдеры, идут они по их следам. Видимо, обнаружили их при патрулировании окрестностей и решили проверить, кто тут ходит. Она замерла, слилась с камнем. Патруль не заметил ее и прошел мимо. Но один из рейдеров что-то почувствовал. Он задержался, отстав от группы, и стал вертеть головой. Раба, как тень, упала на него сверху и, приглушая все звуки рядом с собой, стала с наслаждением пить Жизнь Смертного. Она упивалась нектаром его жизненных сил и стала приходить в неописуемый экстаз. Жизнь Эльфара вместе с Ртаной втягивались в демоническую сущность и оставила от Эльфара лишь оболочку мумии. Раба смогла вовремя остановиться, оттащила тело на выступ скалы и приняла образ Рейдера. Быстро облачилась в его одежду — и, прихватив снаряжение и оружие рейдера, двинулась следом за группой. — Ты чего там застрял? — спросил при ее появлении старшей звезды. Показалось, что на скале кто-то был. — И кто там? — Никого. Зато у нас гости впереди. Там затаился снежок. Он нас почувствовал и старается обойти слева по склону. — Иди наверх! — отдал приказ командир звезды. — Встретишь его там. Мы погоним снизу. Раба кивнула и полезла на скалу. Она мысленно смеялась над рейдерами. «Скоро загонщики станут дичью». Она замерла и притаилась. Ее взгляд задержался на спине рейдера, замыкающего группу. Вот он остановился и присел. Это его место засады. Если дичь спрыгнет и побежит по тропе, то на его пути встанет этот эльфар. Раба ползком, как ящерица, направилась к нему. У края скалы исчезла и очутилась за спиной ничего не подозревающего воина. От его жизни она выпила лишь малую часть и убила кинжалом. Оттащив тело в сторону, вернулась на прежнее место. Снежный эльфар не подвел ее ожиданий. Он понял, что обнаружен, и его откладывают Дитя ночи был опытным бойцом. Он не стал двигаться по склону. Там скорость значительно снижалась, и его можно было поразить стрелой. Снежок это учел спрыгнул и побежал в сторону убитого рейдера проскочил тело и понес дальше следом грязно выргувшись побежал лесной эльфар увидев убитого он остановился и подождал последнего живого товарища этот снежок непрост скорее всего один из детей ночи сказал командир звезды нам дано задание найти выживших из дома медной горы а он может привести нас к их лагерю снежка брать только живым он обратился к Рабе, подошедший последний. «Двигайся по скалам! Мы будем преследовать его по тропе. Далеко он не уйдет. Там во вражке его ждут два конных рейнджера. Мимо них не проскочит». Выслушав его и поспешив выполнять указания командира, раба убедилась, что находится вне зоны видимости остальных, телепортировалась на сотню шагов от своего места и побежала быстро, как могла. Она видела мелькающую спину парня и, догнав, прыгнула ему на спину. Сбила с ног и прижала к земле. Он зарычал, попытался вырваться. Но Раба в своей демонической форме могла удерживать с десяток таких бойцов, как он. «Не оборачивайся», — прошептала она. «Я Эрна. Впереди конные рейнджеры. Позади трое рейдеров. Двоих я убила. Прими здесь бой. Я помогу. Нападу со спины». Ты им нужен живым, чтобы найти лагерь дома Медной горы. Она отпустила парня и исчезла. Появилась в обличии рейдера на скале сверху. Парень поднялся, огляделся и, встав за камень, обнажил меч. Рейдеры проскочили под скалой, где пряталась раба, и остановились. «Он приготовился защищаться», — прошептал один из рейдеров. «Я проберусь ему за спину и применю сеть». «Давай, действуй», — отозвался второй. «Снежок хороший боец, и лишние жертвы нам не нужны». — Где этот скалолаз? Тоже убит? — Я его не чувствую, — проворчал он. — Ты, — приказал командир звезды, подошедшему третьему рейдеру, — ползи на скалу и обойди снежка со спины. Когда мы нападем на него, ты подберешься с тыла и оглушишь его. Воин сноровисто полез прямо на позицию рабы и попался ей в лапы. Обездвижив жертву, она частично его выпила, а затем свернула шею. Оставив тело на скале, она пробралась за спину Снежку и крикнула. «Я его связал!» Парень вздрогнул, обернулся, но никого не увидел. А потом ему стало не до Прямо на него неслись два лесных эльфара. Первый не успел притормозить и напоролся на меч Снежка. Тот быстро провернул свое оружие, вытащил и рубанул рейдера по шее. Лесной эльфар упал к нему под ноги. Второй нападающий притормозил и стал отступать. Неожиданно он застыл. Снежный Эльфар бросился вперед и воткнул меч в незащищенную броню и шею. Эрна отпустила лесного Эльфара и переместилась за спину Снежка. Она действовала под невидимостью. «Молодец!» — похвалила Эрна и захлопала в ладоши. Снежок моментально обернулся. Как всякий Эльфар, парень хорошо видел ночью. Разглядев Эрну, он мечом указал на ее снаряжение и спросил. «Откуда у тебя это?» — забрала у лесного Эльфара. «Ходить в платье неудобно. Ходить в платье неудобно. И ты получил посмертную отметину лесного. Ее надо снять. Я не знаю, как», — ответил парень. «И я не знаю, ты ли Эрна, или это рейдер, принявший твой образ? Тебе придется посмотреть на меня магическим зрением, мальчик», — промурлыкала Раба. «Да, ты хуманка», — произнес Эльфар. «Но очень странная хуманка». Раба лишь пожала плечами. «Собираем трофеи», — приказным тоном ответила она. «Идем, покончим с рейнджерами». Я подслушал разговор эльфаров Они говорили, что во вражке, который мы проходили, стоят два конных рейнджера. Кони нам не помешают. Ну, рейнджеры не такие хорошие бойцы, как рейдеры. Это ты зря, парень. Так их недооценивать нельзя. Рейнджеры-пограничники все время в боях. То с орками, то с мутантами из проклятого леса. Они отличные бойцы и, может, даже получше рейдеров. Те заточены на диверсии, ударил и сбежал, а эти могут нашпиговать нас стрелами, пока мы подойдем к ним. Ты следуй за мной на отдалении. Я притворюсь рейдером Они узнают тебя по ауре. Посмотрим. Но отпускать их нельзя. Они приведут других и будут нас преследовать». Раба взвалила на плечи убитого командира звезды и легким шагом поспешила на юг. Вскоре показался овраг — Из него выглянул рейнджер. «Что случилось?» — спросил он. «Напоролись на снежных эльфаров», — ответила Раба. Они спустились во вражек. Из кустов вышел второй рейнджер, и в этот момент Раба бросила тело убитого под ноги лесному эльфару, идущему рядом с ней. На мгновение она исчезла, и, очутившись рядом с кустами, придушила стоящего перед ней эльфара. В следующее мгновение она появилась за спиной у второго рейнджера. Раба применила колдовское обаяние и очаровала эльфара. Немного выпила его жизни, ввела в состояние наркотической эйфории и стала задавать вопросы. Ответы ей не понравились. По горам рыскали отряды рейдеров в поисках эльфаров дома Медной горы. Было восемь поисковых групп. Следом за их группой шли еще две. «Значит, тела убитых они обнаружат и начнут прочесывать местность», — решил Раба и, не сдерживаясь, присосалась к эльфару. Переизбыток полученной пищи лишил ее осторожности. Она не заметила, как приняла свой истинный облик. Когда она пришла в себя, то увидела неподалеку изумленного снежного эльфара. Он замер с открытым ртом. — Ты кто? — успел спросить снежный эльфар. — Жаль, — огорченно ответила рабе. — Ты видел то, что не должен был видеть. Она исчезла и появилась за спиной снежного эльфара. «Я подарю тебе лёгкую смерть», — прошептала она ему в ухо и, связав молодого бойца узами подчинения, подарила ему короткое наслаждение. За это время рабы выхватила из ножен кинжал рейдера и одним быстрым, но мощным ударом в сердце лишила эльфара жизни. Вытащила кинжал и отпустила тело. Сила удара была такой, что пробила усиленную магией кожаную керасу в районе груди. Молодой эльфар умер с улыбкой на устах. Внутри рабы бурлила энергия. Она нашла лошадей, погрузила на одну лошадь тела двух эльфаров, Снежного и командира звезды рейдеров, и, собрав трофеи, двинулась обратно. Верхом она добралась очень быстро, привязала лошадей к кустам и взобралась на выступ. Оттуда громко позвала Шавгаила. Она понимала, что ее появление в одежде лесного эльфара могут неправильно понять. Шава сквозь дремоту услышал ее зов и вышел из пещеры. Увидев девушку в одежде и снаряжении лесного эльфара, спросил. «Там были рейдеры леса?» — Эрна кивнула. «Они убили снежного эльфара», — добавила она. «Видимо, разведчика. Он из наших». «А что с рейдерами?» — озабоченно спросил Шава. «Я их убила. Но следом идут поисковые группы. Надо уходить. Они прочесывают местность». «Пошли, расскажешь все остальным», — приказал Шава. Эрну и Шавгаила встретили настороженные взгляды. «Ты где так прибарахлилась?» — подозрительно спросила Блинда. «Местность прочесывают отряды лесных эльфаров. Ищут остатки дома Медной горы», — сообщила новость Эрна. «Я встретила звезду рейдеров. У них был пленный снежный эльфар из твоей группы, Блинда. Когда они начали гоняться за мной, его убили. Он, видимо, попытался оказать сопротивление и сбежал. Рейдеров я убила, но предварительно провела допрос». «Как ты одна могла убить звезду рейдеров?» — вскочила Блинда и выхватила из ножен меч. Эрна исчезла и появилась у нее за спиной. Легко вырвала из ее рук оружие и засунула его ей в ножны. Ударила под колено сзади и усадила девушку. Перешагнула через нее и только потом, обернувшись, ответила. «Как-то так». Эльфары застыли с открытыми ртами. Первым опомнился Шавгаил. «Блинда», — распорядился он. «Быстро проверь снаружи. Посмотри на убитых, потом бегом сюда. Остальным оружие не вынимать. Я ручаюсь за госпожу Эрну». Она — вассал Лера Тохрангора. Блинда вскочила и, посерев как пепел, выбежала из пещеры. Вернулась она не скоро но очень хмурая. «Нам надо уходить», — глухо произнесла она. «Вагиил», — обратилась она к самому молодому эльфару. «Ты отправишься в лагерь в горах. Сообщишь нашим, что их ищут?» Пусть сидят тихо, не высовываясь. Если рядом появятся поисковые группы, пусть их уничтожают. А нам надо срочно уходить. Дингаила убили ударом в сердце. Он умер с улыбкой на устах, как полагается герою. Я скорблю. «Прежде чем мы уйдем», — заторопился шавгаил — «надо запастись припасами. Погрузить в две корзины одеяла, еду и только потом отправляться. Убитых надо забрать с собой. По дороге рейдера скинем в ущелья». «Дингаила, придадим земле! Не горе оставлять тут следы!» Блинда согласно кивнула, и воины стали поспешно собирать все необходимое в дорогу. Через полчаса отряд в полной темноте тронулся по направлению к высокому хребту. Столица королевства Вангар. Вангора. Замок искореняющих. Советник долго размышлял над тем, как необычно сложилась его судьба в этом странном, уродливом для него мире с наличием магии и полным отсутствием цивилизации. Он уже понял, что стал заложником непреодолимых обстоятельств, которые погубили его карьеру в синдикате. В открытом мире он был незаменимым специалистом по секретным операциям. Решал самые сложные вопросы. От переворота где-нибудь в отсталой республике до устранения неудобного политического деятеля. Но здесь он впервые не смог справиться с задачей наладить работу агентуры синдиката и обеспечить поставки живого товара в Инферно. Только оттуда можно было вывести в открытый мир все необходимое. Космические корабли рядом с Севилой не появлялись. Это было негласным правилом, установленным для контрабандистов свыше. А если бы нашелся безрассудно смелый капитан, что прилетел бы к планете, то его бы ждала печальная участь, и всю его команду тоже. Даже всесильные покровители в Ассамблее Объединенных Миров не спасли бы такого самонадеянного смельчака. Советник понимал, фрау терпит колоссальные убытки и провалы ему не простит. Будучи весьма умным и тщеславным человеком, советник решил остаться здесь, в закрытом от остального мира закутке. Остаться навсегда. Но не членом синдиката, а кем-то неизмеримо больше. Он продумал план свержения короля Вангара и предложил его агентам империи. Вскоре получил одобрение от императора. Прикрытием стал наивный рис Мазандар. Он на первых порах должен будет включить Вангар в империю, на правах Доминиона, а потом уже советник перехватит управление и станет диктатором. В его мечтах он видел себя императором Сивиллы. Он презирал местных дикарей, хотя отдавал должное их магическим умениям и сообразительности но подкупить аристократа было плевое дело чем он и занимался через братьев ордена о своих планах он умалчивал лишь посвятил в них орденского контрразведчика сандерса что долгое время был его правой рукой однажды вечером он пригласил его к себе в кабинет и у них состоялся недолгий но обстоятельный разговор сандерс начал советник ты не хуже меня понимаешь в какую задницу нас засунула фрау мы честно признаюсь облажались И выход из этой ситуации только в утилизатор. Мы не наладили работу агентуры. Потеряли базу в Бритсвилле. Не можем переправить товар в Инферно. Такое не прощают, Сандерс. Я это понимаю, босс, но к чему весь этот разговор? Ответил всегда спокойный крепыш. У меня есть план, Сандерс, рискованный. Если нам не выжить в открытом мире, то единственный выход — остаться здесь. Сам понимаешь, там нам не убежать и не спрятаться. Как только мы отсюда выберемся, нас найдут ищейки Фрау, и мы сами покончим с собой. Здесь, на Севилле, нас хотя бы не достанут. Но просто прозябать на этой планете нам не дадут свои же. Убьют. Поэтому план такой — взять власть в этом королевстве в свои руки. Я связался с агентами империи и предложил им план устранения короля Вангара. За это меня впоследствии назовут тираном Вангара. Каждый наш брат получит дворянство и земли. Местное дворянство мы потесним и уполовиним. Других агентов из синдиката тут нет, и каждый тупой урод среди искореняющих понимает, что его жизнь висит на волоске. Объединив их в желании выжить, мы станем правителями этого мира, и уже тогда будем разговаривать с фрау на равных». «Идея неплохая», — осторожно произнес Сандерс. «И есть на кого опереться в Ордене. Самых неуступчивых можно потихому убрать». Но что именно ты можешь предложить парням? Такой поворот для них станет полной неожиданностью. Мы сделаем им предложение после операции Дворцового Переворота. Многие так живут тут безвылазно десятки лет, как монахи. Они устали. Надо сделать ставку на старичков. А стать богатым землевладельцем — это заманчивое предложение. Мы создадим здесь процветающее общество, внедрим науку. Это ты, босс, далеко заглядываешь». Давай становимся на перехвате власти. Может, и не понадобится тут развивать прогресс? Мне лично нравится, что можно стать дворянином и владеть людишками. Ты прав. Мы все равно тут надолго, если не навсегда, и надо менять свое будущее. Я с тобой. Подберу десяток преданных парней, которым сообщу о наших планах. Они начнут предварительную работу, будут разносить слухи. Как хорошо бы было тут остаться у власти, получить свободу от синдиката. «Посмотрим на реакцию остальных». «Хорошо», — кивнул советник. «Занимайся». «Я рад, что в тебе не ошибся». Вскоре он понял, что нужные слухи разошлись, и орденским братьям эта история пришлась по душе. Никто открыто не заявлял об этом, но братья втайне друг об друга обсуждали это по группам. С теми, кому доверяли и с кем не боялись делиться своими мыслями. Подавляющее большинство братьев согласилось с таким поворотом в их жизни. Логика этих людей была понятна советнику. Они, как и он, застряли в этом мире на десятилетия, вжились и были простыми исполнителями чужой воли, непреклонной воли тех, кто находился далеко за границей закрытого сектора. А они жили здесь, видели реалии и понимали, что смысл их пребывания тут подходит к концу. Нет больше филиалов в Брисвелле, перекрыты пути к инферно. Они будут брошены в этом диком мире и предоставлены сами себе. И лучше стать властителями этой земли, чем бесцельно проживать оставшиеся годы. Только несколько человек из последней партии прибывших стучали на братьев, рассказывая Сандерсу о настроениях в Ордене. Но советник был спокоен. Если бы кто его спросил, правда ли, что он хочет предать синдикат и стать местным королем, Он только посмеялся бы ему в лицо. Мало ли кто что придумывает. Но настроение братьев Ордена его порадовали и подарили надежду на успех задуманного. В назначенный день и час советник отправил почти всех бойцов в атаку на Королевский дворец. Подготовка к штурму и разведка были проведены со всей тщательностью. О планах захвата дворца и уничтожения всей королевской семьи никто не знал и не готовился отразить атаку. Меру усиления охраны принято не было. Подкупленный начальник страж малого дворца отправил половину своих воинов в увольнение. Поэтому, оставив десяток братьев для охраны замка, да еще в стельку пьяного брата Теля в камере, он отправил шесть десятков бойцов, экипированных в скафандры, со станерами и молекулярными резаками, штурмовать замок. Старшим назначил брата Люцера. Затем с легким сердцем подал сигнал в резиденцию Мазандара о том, что штурм начался. Он был уверен в успехе и сел вместе с Сандерсом за стол с вином и закусками. На душе советника было легко и радостно. Наступала новая страница его жизни. Вангора. Столица королевства Вангор. Дворец короля. У меня было время, я решил сам лично проверить обстановку в городе. Оставив в Грондо экраны обсуждать детали плана обороны дворца, я переместился в гильдию магов. К моему удивлению, там было всего два десятка престарелых магов. Более молодое поколение просто испарилось, и я начал догадываться, где эти маги могли быть. Суть проста. Молодежь решила подвинуть старых перцев, что годами занимали важные посты и не давали молодым магистрам продвинуться. А как их можно подвинуть, только примкнув к мятежу? Это было и странным, и в то же время понятным. В королевстве накопилось столько неразрешимых проблем, что очень многие хотели смены власти. Михир загнал страну в политический кризис, и если бы не несколько важных для меня моментов, я бы сам стал мятежником. Первый момент — это рок, что покровительствует Лигерийской империи. Второй — королева, мать моего ребенка и наследника престола. Поэтому нужно сохранить Мейхира на троне хотя многим было понятно, что королевство трещит по швам, и без реформ не обойтись. Но Мейхиры знать ничего не хотел о реформах. Он держался за беспредельный абсолютизм, как грудной ребенок за сиську матери. Мои предположения подтвердили сами маги, оставшиеся в гильдии. Я подслушал разговор двух старцев. Они сетовали на то, что шесть десятков магистров не пришли по мобилизации. Оставалось гадать, они дома или у мятежников. Но это можно было узнать в штабе столичного гарнизона. Я переместился во дворец, что был расположен в двух кварталах от королевского комплекса. В старом, бывшем королевском дворце царила суета. По коридорам бегали посыльные, сновали офицеры. Полки столичного гарнизона стояли у штабов в полной боевой готовности. Штаб снаружи усиленно охранялся. По улицам ходили усиленные патрули. На третьем этаже в большом зале шло совещание командиров частей. Совещание вел генерал в парадной форме. Рядом сидел невзрачный человек в коричневой сутане. Насколько я знал, это было одеяние ордена аскетов из империи. Малоизвестный орден, вроде бы проповедующий умеренность во всем. Его присутствие здесь было довольно странным, если не сказать неуместным. Генерал зачитывал с листа. «Только здоровые силы королевства способны остановить братоубийственную войну и свергнуть тирана» призываем всех честных аристократов королевства присоединиться к армии и сплотиться во имя мира и прогресса. Ясно, обращение к элите, подумал я, готовность этих самых здоровых сил к мятежу полная. Координирует действия различных групп мятежников разведка имперцев. Что сказать? Молодцы. Здорово поработали. Развалили службу краны, знали его слабости, что он трусоват, перекупили главных действующих лиц королевства, верхушку столичного гарнизона. Здесь, как и везде, перевороты совершаются в столице. Остальные принимают свершившийся как факт. Я оценил размах мятежа. И в то же время меня поразил тот факт, что все это так долго оставалось в тайне. Почему? Ответил шиза Потому что Краны был, скорее всего, не участником мятежа, а сторонним наблюдателем. Он сознательно позволил ему свершиться. Помнишь, к тебе пришли агенты тайной стражи, которые работали внутри страны? Они сказали, что Краны их уволил. Оставил без работы. Ему что-то пообещали в случае успеха заговора. Может быть, неприкосновенность. Он трус, боялся гнева короля и скрывал все, что удалось узнать. Лишь наше вмешательство раскрыло заговор, но и тогда он ничего не предпринял для его разгрома. Он ждал. А сейчас он вынужден присоединиться к вам. — Я согласен с тобой, — ответил я. Это все объясняет сложившееся положение вещей, но ничего не доказывает. Лишь косвенные, так сказать, улики. После провала мятежа он останется с твоей подачей живым и здоровым и продолжит свою деятельность. Считаю это неуместным. Он должен ответить за свою трусость и бездействие. «Посмотрим», — ответил я. У меня сработали внутренние часы, и в мозгу прозвучал сигнал тревоги. Я вернулся в кабинет Гронда. Мое исчезновение они даже не заметили. «Начинается», — пояснил я Гронду с крана и тут же телепортировался в подвал, к вампирам. Оттуда, открыв портал в Малый дворец, заставил свою боевую группу вампиров срочно нырять в окно портала. Последним прыгнул сам, находясь под скрытым и в боевом режиме. Мы оказались не в коридоре, ведущем в часовню и столовую залу, а перед ним, в большом круглом фойе с колоннами, откуда, по моему мнению, должны напасть и намерцы Я быстро огляделся и увидел, что у каждой из этих дверей, открывающих проход в коридор, стоят гвардейцы. Я вышел из боевого режима, и события понеслись вскачь. Сразу за нами в вое стали сыпаться искореняющие в боевых скафандрах. Я обрадовался только одному. На них были точно такие же скафандры, что я показывал вампирам. А дальше телохранители ганги вступили в дело. Среди бойцов в скафандрах замелькали тени. Искореняющие ничего не видели перед собой и устремились к дверям. Они перли толпой и падали под ударами вампиров. Я не стал смотреть, что они будут делать. Коротким телепортом сиганул в коридор, и, как оказалось, вовремя. Часть штурмовиков уже бежали по коридору в сторону часовни. Вновь активировал боевой режим. Черные руки, словно действующие отдельно от меня, методично и четко ломали шейные позвонки, замершим в движении штурмовикам, сворачивая им шеи. Мне было достаточно глянуть на противника и выдать мысленный приказ. Это происходило от страха. Что, если я не успею? А там... Успел. Выйдя из боевого состояния и скрыто, я остановился у дверей часовни. Сзади послышался шум падающих тел. В живых из штурмовиков не осталось никого. Но на меня сразу же набросились охранявшие дверь два гвардейца с оружием в руках. Пришлось уложить их на пол в бессознательном состоянии. На шум в коридор выглянул королевский секретарь и с ужасом уставился на меня. Я хотел захлопнуть дверь перед его носом, но тут в коридор ворвалось пятеро искореняющих. В руках у них были станнеры. Я снова вошел в боевой режим и, как в смертельной карусели, стараясь не попасть под поражающее действие футуристического оружия, повторил свой безжалостный променад и скрутил головы этим боевикам. Вернувшись к дверям, я гаркнул на секретаря. «Дверь закрой! На дворец совершено нападение! Враг в малом дворце!» Пожилой секретарь тут же захлопнул дверь. Я слышал, как в воен расстал шум схватки, но больше врагов в коридор не забегало. Через десять минут бой утих. В коридор заглянула Альфа. «Готово, Тан», — сообщила она. «Враг уничтожен. У нас трое раненых. Пятерых чужих мы возьмем для восстановления сил». Я кивнул. «Хорошо. Отправляйтесь в подвал». И кинул ей камень скрава. Девушка ловко поймала камень и скрылась за дверями. Вместо нее через несколько минут вырвались стражники во главе с командиром личной стражи короля. Они с криками кинулись на меня, и мне пришлось их успокаивать, применив широкополосный станер. Отбив нападение, я вновь занял позицию у дверей в часовню. Еще через десяток томительных минут появился Гронт с окровавленным лицом и мечом в руке. За ним следовали воины тайной стражи. Всего два десятка. «Как тут?» — спросил он. «Его Величество в порядке?» Тут все в порядке. Король и его семья живы. Как у вас? Дворцовая стража на нас напала. Не давала пройти по лестнице. Отчаянно бились. Этот, — Гронт пнул капитана стражи, — приказал нас атаковать, а сам с группой бойцов ринулся сюда. Совсем аристократы страх потеряли. Дворцовый комплекс окружен войсками гарнизона. Командующий гарнизоном потребовал от стражников сдаться и сложить оружие. Сказал, мол, король убит, и да здравствует новый король, Мазандар. «Идиот! Даже не удосужился прояснить ситуацию!» Академия отбила первый натиск дворянских дружин. Крон с верными королю-лордами сметает заслоны и скоро прибудет к замку. Но мы не сможем удерживать весь комплекс. Сил не хватит. Магов я собрал на первом этаже малого дворца. Не все прибыли. Он многозначительно на меня посмотрел. Я понял этот взгляд. Он тоже знал, что метастазы предательства проникли и в гильдию. Я сразу сообразил, что делать дальше. «Надо ликвидировать офицеров-мятежников, и мятеж сам собой развалится». «Идея хорошая», — выслушав меня, согласился Гронт. «Но как это сделать?» «Я постараюсь». «Так же, как и в фойе?» — не глядя на меня, спросил Гронт. «А что не так?» — сделал я удивленный вид. «Там фае фойе все кровью залито. И тела в странных бронях с разорванными глотками. Такое впечатление, что там прошелся дракон». «Бывает», — пожал я плечами. «Вошел в боевой раж, не ведал, что творил». «Тут так не буянил», — показал я рукой наваляющиеся на полу тела. Вновь приоткрылась дверь. Выглянул секретарь, увидел окровавленного Гронда и раскрыл рот. «Шарль!» — обратился Гронд к старику. «Скажи его величеству, что верные ему отряды сражаются с мятежниками. Атака на дворец отбита. Но восстал столичный гарнизон под предводительством командующего. Все офицеры гарнизона — предатели. Мы готовы сложить головы за его величество». Старик еще больше побледнел и захлопнул дверь. «Так я пойду? Вы тут и без меня справитесь?» — спросил я. «Иди, рис!» — кивнул Гронт и сурово добавил, потрясая окровавленным мечом. «И покажи этим засранцам, что значит твой боевой раж!» Я вышел в фойе. Там валялась груда тел. Весь пол и стены залиты и забрызганы кровью. Оружие, станеры, мечи валялись на полу. Недолго думая, я применил боевой режим и стал собирать трофеи. Собрал молекулярные резаки. Они отличались от мечей тем, что были больше и тяжелее. Промышленные образцы горнопроходчиков. Станнеры. Снял амулеты и сложил все в сумку. Не гоже, чтобы такие артефакты всесивильской цивилизации достались местным. Это привлечет внимание ада. Еще раз внимательно оглядел побоище и убыл. Я очутился в замковой стене, где стояли редкие стражники. Были взведены скорпионы, а среди защитников прохаживались маги. Внизу расположились мятежники. Дворцовый комплекс не был окружен полностью. Войска мятежников стояли напротив главных ворот и двух боковых. Было их не так много, всего пара тысяч. Это четыре полка. Не было у них лестницы камнеметных машин. Им, чтобы попасть за стены, оставалось только проломить ворота, но и таранов тоже не было. Значит, догадался я, все их надежды были связаны со штурмом дворца изнутри. А это силы прикрытия мятежа. Еще раз окинув диспозицию к командирским взорам, я понял, что надо делать. Вернулся в подвал к вампирам. — Все живы и здоровы? — поинтересовался я. — Все там, — ответила Альфа. — Какие будут приказы? И было видно, что ей нравится то, что они делали. «Приказы будут», — ответил я. «У стен дворца стоят полки мятежников. Надо убить как можно больше офицеров, чтобы мятежники разбежались. Сейчас мы переправимся на стену. Оттуда я укажу места выполнения задач. Готовы?» «Готовы», — ответила Альфа. «Тогда в путь». Снова окно телепорта, и вампиры ушли на стену подальше от магов и воинов. На нас обратили внимание, но приняли за подмогу альфа отдал я приказ ваш правый фланг бета ваш левый фланг я беру на себя центр после нападения вы на время останетесь одни встречаемся в ближайшем трактире пошли вампиры исполнили команду мелькнули тенями и исчезли а среди построений войск мятежников началась суматоха и крики ужаса офицеры которые выделялись на фоне солдат помимо формы еще и тем что сидели на конях стали падать с разорванными горлами «Ну и мне пора», — решил я и прыгнул в центр, где был генералитет. В боевом режиме я рвал изменников, как тряпки. Покончив с ними, зачерпнул ладонью кровь и резким движением запустил ее в замерший строй солдат. Одновременно с этим инициировал заклятие кровавого тумана. Сам я во мгновение перенесся на стену и вышел из боевого состояния. Подождал пару секунд и запустил в массу войск, окутавшуюся багровыми каплями, фаербол. Затем увидел картину апокалипсиса. Взрыв разметал воинов. Фланги, лишенные командиров, стали в ужасе разбегаться. Центр войск мятежников чернел обгоревшими дымящимися телами. Я оставил вампиров пировать, а сам метнулся в замок искореняющих.